Глава двадцать вторая «Нейтан!» — шепнула я, когда этот гигант пролетел прямо над той башней, в которой заключены мы с Сильвестром. Конечно, крылатый ящер не услышал моих слов и даже не заметил меня, выглядывающую из окна. Но я четко увидела — это именно нейтон Он летит чуть впереди всех остальных, ведет за собой огромную армию. Потемнело. Драконов в небе так много, что они своими крыльями закрыли солнечный свет. Боги, сколько же их здесь! Меня охватило странное сочетание трепета и ужаса. Нейтан исчез на другой стороне неба, и пространство прорезал страшный драконий рев. Началась битва, но я видела лишь, как драконы исчезают за башней. Лесную тишину разорвали звуки сражения. Рев, клацанье гигантских челюстей, звон металла. В первые минуты все это еще было различимо, но быстро слилось в единую какофонию звуков. — Что такое? — Сильвестр проснулся и в недоумении сел на постели. Я обернулась и увидела перед собой слабого, напуганного старика, а вовсе не древнего дракона. — Что происходит? — он с ужасом посмотрел вверх. — Кажется, война! — извиняющимся голосом ответила я. — Война? — Старый дракон не то что не испугался, а будто даже успокоился от этой новости. Но его взгляд застыл в направлении окна. Неожиданно. Выдал он, будто тут не сражение разворачивается над нашими головами, а продукты для ужина закончились. Тяжело кряхтя, Сильвестр встал с кровати и направился к окну. «Осторожнее, не упадите!» — испугалась я. «Еще не хватало, чтобы дракон потерял сознание и вывалился из окна». «Меня же до конца жизни будут винить в его гибели и подозревать в убийстве». «О!» При взгляде на небо Сильвестр просиял, как мальчишка. «Вот так поворот! Интересно!» — покачал головой дракон. «Что теперь будет?» — прошептала я и отшатнулась от окна. Пришло запоздалое понимание того, что стоять там небезопасно. «А что будет, Сношенька? Все правильно будет. Против восточного гарнизона ни одна армия не выстоит». На его бледных губах появилась победная усмешка. Удивительно, но даже в столь плачевном состоянии он умудряется сохранять азарт и злорадство. Внезапно все здание содрогнулось от страшного удара. Пол под моими ногами зашатался. «Боги!» Я ухватилась рукой за стену. В какое-то мгновение по-настоящему показалось, что сейчас здание рухнет, но все обошлось. «Да кто так бьет-то?» кричал Сильвестр кому-то в окно, глядя в небо. Думаю, на такой высоте никто его не слышит, но вслух ничего говорить не стало. «Давай справа! Захват! Вот, вот! Эх!» — протянул он, выдыхая. «Дурни! Учишь их учишь, а они одни и те же ошибки совершают и подставляются». Он с досадой хлопнул по подоконнику. «Вон, я уже раненых пять штук насчитал. Держать строй!» Старый дракон начал командовать из окна. «Налево! Огонь!» — взревел Сильвестр, и буквально через несколько секунд над башней пронесся огненный столб. «Мамочка!» — я испуганно отступила вглубь комнаты. Сердце пойманной птицей забилось в груди. «А если у боги, огонь перекинется на замок?» «Мы даже выйти не можем. Задохнемся здесь и все. Или раненый ящер упадет на нашу башню, и мы окажемся погребенными под грудой камней». «Боги, как же страшно!» — новый удар. «На этот раз мне показалось, что каменная кладка стен подпрыгнула и лишь каким-то чудом не рухнула». «Да!» — кричит Сильвестр в окно, будто наблюдает за увлекательной игрой. «Он словно не понимает, что мы можем погибнуть в этой каменной темнице». И снова башня содрогнулась от грохота, как будто несколькими этажами ниже что-то тяжелое врезалось в здание. «Боги, сохраните нас, я умоляю!» — начала молиться шепотом. От страха накатывает такая слабость, что впору упасть на пол и выть в голос. Не знаю, что за сила заставляет меня все еще стоять на ногах. Наверное, нежелание позориться. Неожиданно послышался топот множества мужских ног. Громкие крики, лязг металла. Там внизу идет сражение уже не крылатых ящеров, а вполне человекообразных мужчин. Прислонив ухо к двери, я с тревогой старалась нарисовать картину происходящего. Отчетливо слышен звон мечей, оскорбления и прерывающиеся звуки бегущих ног. Спустя время я поняла, что звуки слышны все отчетливее и ближе. Теперь мне даже не нужно прижиматься к двери, чтобы расслышать голоса сражающихся. «Они уже на нашем этаже», — прошептала я, не зная радоваться мне или бросаться в окно. «Сильвестр!» Позвала я дракона, который так увлекся командованием из окна, что, кажется, не заметил, что война буквально стучится в дверь. Бах! Удар в дверь, от которого с косяка посыпалась штукатурка. Как будто кто-то тяжелый врезался в дверь всем своим огромным весом. Боги! Я в ужасе отшатнулась, когда в узкой щели между дверью и полом появилась лужица свежей алой крови. Я пятилась назад, пока не напоролась на что-то твердое, что оказалось Сильвестром Бельмонтом. Его руки легли мне на плечи, придерживая. Там в нескольких шагах от нас кто-то сражается. Даже старый дракон притих, перестав выкрикивать бессмысленные приказы в небо. Послышался особенно сильный удар, и вдруг все стихло. Мы с Сильвестром переглянулись, без слов задав друг другу один и тот же вопрос. Кто победил? Бах! Дверь содрогнулась от нового удара. Косяк зашатался. На этот раз сомнений нет. С той стороны дверь выбивают тараном. Неожиданно я почувствовала, как сжимаются мужские руки на моих плечах. Не успела ничего осознать, как резким рывком оказалась задвинута за... спину Сильвестра Бельмонта. Не знаю, чему я поразилась сильнее. Тому, сколько силы в этом драконе. Или тому, что он буквально закрыл меня собой. И не скажешь, что этот жест бессмысленный. Несмотря на слабости и возраст, Сильвестр все еще вдвое крупнее меня и способен заслонить собой. Случись, что и первым пострадает он, давая мне шанс на спасение. Бах! Бах! Еще два коротких, но невероятно сильных удара — и дверь оказалась выломана вместе с частью стены. В воздух до самого потолка взметнулся столб пыли. Сквозь него в комнату вошел мужчина, пригнув голову у косяка. Я испуганно выглянула из-за плеча Сильвестра, встав на цыпочки. нейтон ахнула я, узнав силуэт мужа. Я не поверила первому впечатлению. Мало ли кто это, может, просто похож. Но мужчина сделал шаг вперед, и все сомнения окончательно развеялись нейтон воскликнула я и бросилась к нему. Сильвестер не стал препятствовать, да и вряд ли сумел бы. Чем ближе я подбегала к нейтону тем больше деталей фиксировали мои глаза. Половина лица залита кровью, глубокое рассечение на лбу, да и вообще весь он с ног до головы покрыт кровопотеками. Можно принять его за израненного воина, но этот взгляд он непередаваем. Живой огонь, ярость, злость и страсть которыми Нейтан, кажется, готов поджечь все вокруг. Но я не испугалась его даже на секунду. Подлетев к нему, раскинула руки и повисла на шее своего дракона, слегка ударив его в грудь всем своим весом. В нос ударил запах моего дракона, ставший уже таким родным. Он смешан с кровью и пылью, но это мелочи. Главное, что нейтон здесь, со мной, живой и здоровый. А вот это странно. «Как ты себя чувствуешь?» шепнула я, заглядывая в его глаза. Тяжелая мужская рука легла на мою талию, прижимая к крепкому торсу. Во второй руке Нейтан держит испачканный кровью меч. «Я?» Мой вопрос вызвал у дракона нервный смех. Его нос скользнул по моей макушке, вдыхая аромат волос. «Я, моя нежная, полон сил. А вот как ты тут была? Что он с тобой сделал?» Нейтан отстранился из тревогой и оглядел меня с ног до головы. «Ничего не успел сделать», — шепнула я. «Ты вовремя явился». «Нейтан, ну как? Ты же был обессилен». Я смотрела на него, не веря своим глазам. На миг подумалось, что все происходящее — галлюцинация. «Я ведь точно знаю, что в момент нашей последней встречи Нейтан лежал, отдав детям свою магию до последней капли. А сейчас передо мной стоит пышущий магией и силой дракон». Вместо ответа Нейтан рывком притянул меня к себе и впился в губы требовательным поцелуем. «Меня обдало волной магии, не оставляя никаких сомнений. Резерв дракона переполнен!» Нейтан поцеловал меня крепко до боли, будто хотел убедиться, что я настоящая. «Нейтан!» — крякнул сильвестр обращая на себя внимание. Нейтан держал поцелухи еще несколько секунд и нехотя его разомкнул. «Здравствуй, отец!» С каким-то разочарованием произнес он. Рад, что ты жив. Он окинул родителя равнодушным взглядом. Почему-то меня ранило такое отношение сына к отцу. Понимаю, что Нейтан страшно обижен. Сильвестр отнял у него истинную и детей, обрек нас на скитание. И все же держать в душе столь сильную обиду нельзя. Вредно для здоровья. У Нейтана в глазах читается, что он надеялся, что отец не переживет похищение. «Я рад, что тебе хватило смелости поднять восточный гарнизон и прийти сюда. Несмотря на явную холодность сына, Сильвестр светится от гордости. Никогда не думал, что ты способен на такие поступки. Ради истины пойдешь на что угодно». Зло рыкнул на него Нейтан. «Впрочем, откуда тебе об этом знать?» «Кольнул он отца». «Значит, она хорошо на тебя влияет». Сильвестр усмехнулся, не желая признавать свою правоту. «Если передо мной он плакался, то показывать свою слабость сыну не готов даже перед лицом смерти. Выпрямился, стоит, не желая оказаться больным. Удивительная стойкость. Береги ее!» Неожиданно добавил он чуть тише. Последняя фраза прозвучала так внезапно, что мы с Нейтаном оба вздрогнули и с удивлением посмотрели на старика а в следующую секунду сильвестр Бельмонт рухнул на пол. «Отец!» — воскликнул Нейтан с неподдельным ужасом. Мы, не сговариваясь, бросились к нему. Дракон опередил меня и принялся тормошить отца. «Нейтан, нет, не так!» — одернула я его. «Осторожнее нужно! У него сердечный приступ!» — сразу определила я, применив целительские способности. Бах! Здание вновь содрогнулось от страшного удара. «За семейным воссоединением мы как-то подзабыли, что здесь все еще идет битва». «Уходим», — скомандовал Нейтан, перекидывая руку отца через свое плечо. «Я хотела было сказать, что Сильвестру нужно более бережное перемещение, но вовремя себя одернуло. Нам бы выбраться отсюда живыми, и зато спасибо богам». Нейтан шел впереди, приказав мне держаться строго за его спиной. За дверью моей тюрьмы оказалась узкая площадка, а за ней крутая лестница. «Ой!» — пискнула я, когда споткнулась о чьё-то тело. Оглядевшись, поняла, что под дверью лежат трое убитых. У всех раны от мечей. «Это...» «Твоя охрана!» — с презрением выплюнул Нейтан. «Не смотри, они заслужили это. Эти псы прекрасно знали, кого сторожат. Арина, обними меня!» Он произнёс это неожиданно приказным тоном, без капли нежности. «Я хочу чувствовать, что ты рядом». «Очевидно, что это приказ». Я послушалась и обняла дракона за талию. Мы тронулись, и я не отставала от Нейтана ни на шаг, держась за него, как детеныш за маму. «Нейтан, как там наши дети?» шепнула я ему на ухо, пока вокруг гремела битва. «Увидишь», — коротко бросил он и, кажется, улыбнулся. «Сложно точно определить, ведь его лица я не вижу». Мы спустились на несколько этажей вниз. Я ожидала увидеть разгар битвы, но похоже, что все уже почти закончилось. Небо вновь посветлело. Редкие крылатые ящеры летают туда-сюда. Остальные же перекинулись в человеческую форму. Теперь по внутреннему двору замка Вайнса входят мужчины в темной форме с гербом рода Бельмонтов на плечах. — Эй! — крикнул кому-то нейтон Сюда! Помогите ему! Нужна транспортировка в столицу! К нам подбежали трое мужчин в одеждах целителей, подхватили Сильвестра Бельмонта под плечи и стремительно унесли его. Нейтан и не подумал броситься за отцом. Когда тот исчез из нашего поля зрения, дракон обернулся ко мне. «Прости», — выдохнул нейтон глядя мне в глаза. «За что?» — не поняла я, обнимая его второй рукой. Над нашими головами с ревом пронесся дракон, обрушив столб пламени где-то в отдалении. Но ни я, ни Нейтан даже не обернулись, чтобы посмотреть на него. — За то, что допустил твое похищение. Нейтан поднес мою руку к своим губам и поцеловал ладони, спачкав мою кожу кровью. — За все. Прости. — Ты не виноват, — шепнула я, подавшись вперед. Рука взлетела вверх, касаясь щеки дракона. Его кожа оказалась перепачкана пылью и кровью. Ты спасал наших детей, нейтон Это гораздо важнее. — Не говори так, — покачал головой. Он продолжает целовать мою руку. — Ты важна не меньше. Ты мой ангел, Арина. Моя драгоценность, мой дар небес. Я должен беречь тебя, как зеницу ока, но... Внезапно нейтон отпустил руку и низко склонил голову. Но я недостоин того дара, которым одарили меня боги. — Перестань! — Я взяла его голову двумя руками и заставила смотреть на себя. «Ты сделал все так, как требовала твоя совесть. Тебе не в чем себя винить, Нейтан. Не ты отравил детей. Не ты принял решение об убийстве императора. Не ты похитил чужую жену. Слушай!» Я нервно заозиралась по сторонам. «Мы тут разговариваем, а вокруг захватывают замок. Впрочем, похоже, что проблемы это не составило. Людей Рурга Вайнца почти не видно». Кругом лишь люди бельмонтов. Они отдают приказы, куда-то бегут, что-то переносят. Но никто никого уже не убивает. Да и трупов нет, — отметила я, глядев двор. Кроме тех, кого убил Нейтан, пробиваясь ко мне, я не увидела ни одного убитого. «Так странно!» — шепнула я. «Так быстро все закончилось и так мало разрушений!» Постаралась я поаккуратней выражаться. «Сопротивляться восточному гарнизону сложно, особенно продолжительное время». — усмехнулся Нейтан. — Должно быть, Рург рассчитывал на то, что ни один из бельмонтов не окажется достаточно дееспособным, чтобы отдать приказ о нападении. Рассчитался. — Что с ним, с Рургом? — тихо спросила я, заглядывая в лицо Нейтану. Дракон не ответил мне, лишь пожал одним плечом и странно наклонил голову, стараясь избегать моего взгляда. — Убил? — по моей коже побежал холодок. — Да надо было бы! С сожалением вздохнул дракон, старательно глядя вдаль. «Но я подумал, что тогда в твоих глазах буду выглядеть совсем уж жутким чудовищем, и не стал, отступил». «Чудовищем?» — протянула я, чувствуя, что чего-то не понимаю. «Почему ты должен стать для меня чудовищем?» Я судорожно пыталась сложить мозаику в своей голове. «Я же вижу по глазам нейтона что он уже что-то натворил и боится сознаться мне в своем поступке». Но что могло произойти? Определенно это не имеет отношения к детям. Иначе Нейтан не выглядел бы таким спокойным. Дракон похож на собаку, которая нашкодила, пока хозяина не было дома. Но что могло произойти? «Нейтан, а как ты восстановил силы?» — решила прояснить я. «Ты был иссушен». «Как?» Я в неверии посмотрела на его переполненный драконий резерв. «Где ты взял столько магии?» «Нейтан, ты как будто целый взвод магов выпил!» Я с подозрением глянула на дракона. «Нейтан!» «Ты правда не понимаешь?» Он посмотрел мне в глаза с такой нежностью, что версия с магическим вампиризмом отпала сама собой. «Арина, связь истинных творит настоящие чудеса!» Еще один трогательный поцелуй в ладонь. «Я не знаю, как тебе это удалось, но ты напоила меня силой так щедро, что я едва не захлебнулся в ней. «Я?» — с сомнением уточнила. «Но у меня никогда не хватило бы сил, чтобы сотворить такое. Я отдала почти всю свою магию детям». «Я не взял у тебя ни капли магии, Арина», — поправил меня Нейтан, чем окончательно запутал. «Тогда?» — связь истинных восстановила мой резерв из собственных ресурсов. Дракон хитро улыбнулся, будто обыграл в карты саму судьбу. «Да, нежная моя, это так». Хочешь верь, хочешь нет. И все равно я чувствую, что Нейтан чего-то не договаривает. Нейта на что с Лаурой? Осторожно и вкратчиво поинтересовалась я и сразу поняла: попала точно в яблочко. Дракон странно скривился, нервно облизнул губы и вновь начал старательно отводить взгляд. Я попыталась смоделировать в своей голове ситуацию. Нейтан сумел пополнить резерв магии и из слабого полусонного пациента превратился в пышущего силой дракона. Ему наверняка доложили, что его жена похищена, зато отравительница драгоценных сыновей и дочь похитителя взята в заложницы. Хм, предугадать дальнейшее развитие событий несложно. Конечно, Нейтан само благородство и все такое... «Но я уже успела понять, что, когда речь идет о семье, драконы становятся немножко сумасшедшими». «Ничего», — пожал плечами Нейтан, задрав голову чуть ли не кверху. «Мне стало не по себе от его поведения. Ему явно очень стыдно. Он боится моего осуждения». «Боги, что ты с ней сделал?» — с ужасом прошептала я, уже представляя, как мой муж в порыве ярости убил свою бывшую невесту». Мой испуг задел самолюбие Нейтана. Он дёрнулся, будто я его ударила. Наконец-то дракон опустил голову и соизволил посмотреть мне в глаза. «Убил?» — сглотнула я, не выдержав его молчания. «За кого ты меня принимаешь?» — скривился Нейтан, будто лимон проживал. «Живая она. Но я...» Он замялся. «Что-то между ними точно произошло. Что-то очень нехорошее». «В такую ярость пришел, когда она сама мне призналась, что подсыпала детям яд». Нейтан сжал пальцы в кулаки и зажмурился. «Избил?» — пыталась нащупать я. «Арина!» — дракон закатил глаза. «Я не чудовище!» «Что ты с ней сделал? Я же вижу!» — шепнула я. «Лишил магии», — со вздохом признался Нейтан. «Сам не знаю, как так получилось. Я пришел в такое бешенство». «Никогда не думал, что смогу так возненавидеть женщину. Знаешь, я и вправду думал, что убью ее». Остановился в последний момент, сдержался, но дракон решил по-своему. Он перехватил контроль и высосал ее до последней капли. «Боги!» Я покачала головой, представив эту ужасную картину. «Она в порядке?» Вопрос мне самой показался очень глупым. Разве можно быть в порядке после того, как у человека насильно отобрали магию?» «Физически, да», — хмыкнул Нейтан. «Но я отчетливо вижу, что своим поступком он не гордится». «Но восстановиться не сможет, это точно. Я с трудом перехватил контроль и оттащил дракона от нее. Между нами повисло вязкое молчание. Она отравила наших детей», — напомнила я себе и Нейтану. Жалость к этой женщине исчезла мгновенно. «Если бы не она, нашим мальчикам не пришлось бы бороться за жизнь. Наша Адель чудом не пострадала. Поверь, все тебя поймут. Из-за этой женщины мы могли лишиться». «По законам драконов ей грозит казнь», — мрачно напомнил нейтон «Я задала себе вопрос, желаю ли я Лауре смерти. Не фигуральной, а вполне реальной. Молодую драконицу убьют, казнят, лишат жизни». «Ту самую девушку, которая отравила моих малышей. И внезапно для себя я поняла, что совсем не желаю ей смерти. Это осознание оказалось открытием даже для меня. Я ожидала от себя большей кровожадности, ведь Лаура едва не отняла у меня самое дорогое, то, что дороже моей собственной жизни». И все же я абсолютно точно хочу, чтобы эта гадина оставалась жива, чтобы все знали, что она совершила, чтобы Лаура жила с клеймом где то убийцы до конца дней своих, чтобы куда бы она ни пошла, ей не подавали руки, не пускали в приличные дома и уж точно не брали замуж представители высших семейств». «Так спаси ее от этого», — произнесла я неожиданно холодно и хитро, — Нейтан нахмурился, не понимая моего предложения. Наверное, решил, что ослышался. «Арина, тебе пора домой», — вздохнул он, покачав головой. «Нечего стоять здесь, на глазах у всего восточного гарнизона». Я с удивлением обернулась и действительно поймала на себе несколько любопытных взглядов. Нейтан сделал несколько шагов назад, обернулся огромным черным ящером и приглашающе расстелил передо мной крыло.